по берегам мелких речушек, шумливо сбегавших с горных склонов. Все низкие береговые участки представляли отличные ягельные пастбища. Оленьи стада то и дело встречались на пути, особенно у водопоев. Смешные маленькие оленята, резвясь возле маток, неуклюже прыгали, взбрасывая свои длинные ноги. — Тьма здесь оленей! — то и дело восторгался Шарапов. В море на льдинах отдыхали, греясь на солнце, морские звери. На низких берегах не раз встречались залежки моржей. — Вот где зверя промышлять надо, Степан, — радовался Ехимков. — Если выберемся целые, только сюда артель поведу. Путь-то нелегкий, зверь тоже умен. Собрался, где бьют его мало. — Путь тяжелый, это верно. Все льды и льды, — вздохнув, согласился Химков. — Когда-то еще мы судно дождемся. ну что ж, не впервой русским нагрумните. К концу третьего дня берег резко повернул сначала к юго-западу, а затем к востоку, образовав тупой широкий мыс, которым оканчивался западный берег. Этот берег Химков назвал моржовым. Идти стало труднее. Прибрежные скалы неприступными обрывами подходили прямо к морю. Появились во множестве морские птицы. Они лепились на утесах, куда не могли забраться песцы и медведи. Химков решил все же пройти к южному берегу. Подъем на высокий скалистый мыс оказался сложным. Пробираться пришлось вдоль горного потока, русло которого местами суживалось до тесного ущелья. Кружной путь приходилось искать, когда дорогу преграждал водопад, свергавшийся с уступа на уступ, и широкая горная речка с размаху бросалась вниз на вечно мокрые спины камней, и, пенясь в водовороте, неистово шумела. Иногда... К воды примешивался глухой стук. Поток толкал по каменистому дну крупные валуны, увлекал их к морю. Несмотря на трудности, Алексей не забывал свою карту. Он заполнял ее по масштабу десять верст в дюйме. Масштаб был намечен прямо на доске. Большие расстояния брал на глаз, а где можно, измерял шагами или багрум еще в плавании разбитым на сажении футы. Ночь путники провели у костра, в небольшой пещере, почти на середине подъема. Разведя огонь, отправились собирать мох и скоро вернулись с двумя большими охапками. Когда костер прогорел, Степан Багром сгреб угли в сторону. «Ну — к что ж, — позевывая, — сказал он, — нынче тепло будет, как дома на печке. Химков покрыл горячий камень мягким слоем мха, и усталые поморы заснули, лишь поворачиваясь на другой бок, когда начинало слишком припекать. Утром их разбудил сильный, пронизывающий ветер. Небо было ясное, холодное. Солнце низко стояло над горизонтом. Пещера находилась у каменистой площадки на отвесной скале, опускавшейся прямо в море. У самого края площадки громоздились острые камни. Некоторые из них еле держались. Степан чуть прикоснулся ногой, и огромный камень, угрожающе заколебался над обрывом, — гнул Алексей. До беды недолго. Стоит одному камню упасть, За ним тысячи пойдут. Попадешь в камнепад, Живым не быть. Поморы осторожно легли У края скалы, Сняв шапки, чтобы не уронить. Их глазам Открылся Один из красивейших Видов острова. Внизу Расстилалось темное море, покрытая белой пеной плавающей птицы. Отвесный мыс —